Книга первая, часть первая. Люди и чины. Изучаемая нами эпоха век перелома. Это хорошо видно и в истории дворянства. Русское дворянство, каким мы его встречаем в 18-м, первой половине 19-го века, было порождением Петровской реформы. Среди разнообразных последствий реформ Петра Первого создание дворянства функцией государственного и культурно доминирующего сословия, занимает не последнее место. Материалом, из которого это сословие составлялось, было допетровское дворянство Московской Руси. Дворянство Московской Руси представляло собой служилый класс, то есть состояло из профессиональных слуг государства, главным образом военных. Их ратный труд оплачивался тем, что за службу их помещали на землю, иначе верстали деревнями и крестьянами. Но ни то, ни другое не было их личной и наследственной собственностью. Переставая служить, дворянин должен был вернуть пожалованные ему земли в казну. Если он уходил за ранами или увечьем, в службу должен был пойти его сын или муж дочери. Если он оказывался убит Вдова через определенный срок должна была выйти замуж за человека, способного тянуть службу или поставить сына. Земля должна была служить. Правда, за особые заслуги ее могли пожаловать в наследственное владение. И тогда воинник становился вотчинником. «Между воинником и вотчинником». Существовало глубокое не только социальное, но и психологическое различие. Для водчинника война боевая служба государства была чрезвычайным и далеко нежелательным происшествием. Для воинника повседневной службой водчинник-боярин служил великому князю и мог погибнуть на этой службе. Но великий князь не был для него богом. Привязанность к земле, к Руси, была для него еще окрашена местным патриотизмом память о службе, которую нес его род, и о чести, которой он пользовался. Патриотизм воинника дворянина был тесно связан с личной преданностью государю и имел государственный характер. В глазах же боярина дворянин был наемником, человеком без рода и племени и опасным соперником у государева престола. Боярин в глазах дворянина – ленивец, уклоняющийся от государевой службы лукавый слуга всегда в тайне готовой к крамоле этот взгляд начиная с XVI века разделяют московские великие князья и цари но особенно интересно что судя по данным фольклора он близок и к крестьянской массе петровская реформа при всех издержках которые накладывали на нее характер эпохи и личность царя решила национальнуюдачу создав государственность обеспечившую россию двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав и создав одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации. И если нынешние критики Петра порой утверждают, что судьбы России сложились бы более счастливо без этой государственности, то вряд ли найдется человек, который хотел бы представить себе русскую историю без Пушкина и Достоевского, Толстого и Тютчева, без Московского университета и Царско-сельского лицея. Еще в XVII веке началось стирание различия между поместьем и водчиной, а указ царя Федора Алексеевича, 1682 год, возвестивший уничтожение местничества, показал, что господствующей силой в вызревавшем государственном порядке будет дворянство. Вряд ли стоит повторять общеизвестные истины, о социальном эгоизме этого нового господствующего сословия и предаваться запоздалому обличению крепостного права. Недобрая память, оставленная им русской истории, слишком очевидна. Однако, отрицая историческую роль русского дворянства, мы рискуем впасть в крайность. Деятели Петровской эпохи любили подчеркивать общенародный смысл осуществляемых в тяжких трудах реформ. В речи, посвященной нештатскому миру, Петр сказал, что «надлежит трудиться о пользе и прибытке в общем, от отчего облегчен будет народ». Сходную мысль выразил и Феофан Прокопович в речи, посвященной этому же событию. Вопрошая, каковы должны быть плоды мира, он отвечал «умоление народных тяжестей». Еще в XVII веке в поэзии Симеона Полоцкого Возник идеал царя-труженика, который трудится своими руками и царствует ради благоподданных. Этот образ получил монументальное развитие в творчестве Михаила Ломоносова. Его Петр, рожденный к скипетру, простер в работу руки, монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки. Он являлся не в блеске престола, а в поте, в пыли, в дыму, в пламени за отдохновение почитал себе трудов своих перемену. Не токмо день или утро, но и солнце на восходе освещало его на многих местах за разными трудами. Конечно, многие высказывания современников несут на себе печать лести. Но не лесть руководила историком князя Михаилом Щербатовым, его перо не щадило современных ему государей. Когда он в рассмотрении о пороках и самовластии петра великого перечислив все негативные стороны его царствования все же вынес оправдательный приговор реформатору не был лиеццом и пушкин в своих знаменитых строках то академик то герой то мореплаватель то плотник он всеобъемлющий душой на троне вечный был работник личный труд петра Не был забавой, странной причудой, это была программа, утверждение равенства всех в службе. Государственная служба приобретала для Петра почти религиозное значение грандиозной, непрерывной литургии в храме государства. Работа была его молитвой. Примечание. Несмотря на враждебное отношение к попыткам церковных деятелей влиять на государственную власть, на известные случаи кощунства – Петр тщательно соблюдал православные обряды. Даже не расположенный к нему дипломат Юст Юль вынужден был признать, что царь благочестив, а другой свидетель француз Лефорт в 1721 году отмечал, что царь говил более тщательно, чем обычно, с покаянием, коленопреклонением и многократным целованием земли. Конец примечания. И если в среде старобрядцев возникла легенда о подменном царе и царе Антихристе, примечание, в народнических кругах и в окружении А.И. Герцена существовала тенденция видеть в старообрядцах выразителей мнений всего народа и на этом основании конструировать отношение крестьянства к Петру. В дальнейшем эту точку зрения усвоили русские символисты Д.С. Мережковский и другие отождествлявшие сектантов и представителей раскола со всем народом. Вопрос этот нуждается в дальнейшем беспристрастном исследовании. Отметим лишь, что такие, сделавшиеся уже привычными утверждения, как мнение известного исследователя Лубка Д. Равинского, что Лубок, как мыши кота, хоронили, и ряд листов на тему старика и ведьма» являются сатирами на Петра. На поверку оказываются ни на чем не основными. Конец примечания. То выходец из народа Иван Пасашков бесспорно отражал не только свое личное мнение, когда писал «Великий наш монарх на гору сам десять тянет». Вряд ли представляли исключение и те оланецкие мужики, которые, вспоминая Петра, говорили, что Петр царь так царь. Даром хлеба не ел, пуще батрака работал. Нельзя забывать и о неизменно положительном образе Петра в русском сказочном фольклоре. Не будем, однако, настаивать на правоте того или другого взгляда легенда о народном царе, такая же легенда, как и о царе Антихристе. Отметим лишь существование обеих легенд и попытаемся оценить реальную ситуацию. Дворянство бесспорно поддерживало реформу. Именно отсюда черпались неотложно потребовавшиеся новые работники, офицеры для армии и флота, чиновники и дипломаты, администраторы инженеры, ученые. То были энтузиасты труда на благо государства, такие как историк и государственный деятель В.Н. Татищев, писавший, что все, чем он обладает, а обладал он многим, изучал в швеции финансовое дело строил заводы и города управлял калмыцким народом, был географом и историком, он получил от петра и главное подчеркивал он разум однако когда мы говорим дворянство применительно к этой эпохе, следует уточнить наши привычные основанные на гоголе или тургеневе представления важно иметь в виду что во время восстания Болотникова и других массовых народных движений а дворянские отряды составляли хотя и не стойкую и ненадежную, но активную периферию крестьянских армий. Крепостное право еще только складывалось, и в пестрой картине до Петровского общества с его богатством групп и прослоек дворянин и крестьянин еще не сделались полярными фигурами. Поэтому можно взглянуть на вопросы с другой стороны 17 век был бунташным веком. Он начался с мутой, самозванцами, польской и шведской интервенцией, крестьянской войной под руководством Болотникова и продолжался многочисленными мятежами и бунтами. Мы привыкли к упрощенному взгляду, согласно которому взрывы классовой борьбы всегда соответствуют интересам низших классов, а выражение «крестьянская война» воспринимается как обозначение такой войны который отвечает интересам всего крестьянства, и в который крестьянство почти поголовно участвует. При этом мы забываем слова Пушкина «Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Уже смута с ее бесчинствами, которые творили не только интервенты, но и многочисленные вооруженные банды гулящих людей, причинила сельскому населению России неизмеримые страдания. Опустошенные и разграбленные села, крестьянские избы, забитые трупами, голод, бегство населения — такая картина возникает из документов. Мятежи и бунты вызывали неслыханную вспышку разбойничества. Наивная идеализация — видеть в этих разбойниках Робина Гудов или Карлов Моров, защитников эксплуатируемых, обрушивших весь свой классовый гнев на угнетателей народа. Основной жертвой их делался беззащитный крестьянин. ушка как рыбу мы ловили по сухим поберегам, по сухим поберегам, по амбарам, по клетям. А у дядюшки Петра мы поймали осетра. Что того ли осетра? Все гнедого жеребца. Фольклорная запись моя, Юрий Лотман. Ограбленный дядушкой петр вряд ли был угнетателем народа идея порядка регулярного государства вовсе не была внушена петру первым путешествием в голландию или вычитана у пуфендорфа это был вопль земли которая еще не залечила раны бунташного века и одновременно не могла себе представить во что обойдется ей эта регулярность психология служилого сословия была фундаментом самосознание дворянина XVIII века. Именно через службу сознавал он себя частью сословия. Петр I всячески стимулировал это чувство и личным примером и рядом законодательных актов. В вершиной их явилась табель о рангах, вырабатывавшаяся в течение ряда лет при постоянном и активном участии Петра I и опубликованная в январе 1722 года но и сама табель о рангах была реализацией более общего принципа новой Петровской государственности, принципа регулярности. Формы петербургской, а в каком-то смысле и всей русской городской жизни, создал Петр Первый. Идеалом его было, как он сам выражался, регулярное правильное государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным однолинейным отношениям. Проспекты прямые дворцы, возведенные по официально утвержденным проектам, все выверено и логически обосновано. Петербург пробуждался по барабану, по этому знаку солдаты приступали к учениям, чиновники бежали в департаменты. Человек 18 века жил как бы в двух измерениях. Полдня, полжизни он посвящал государственной службе, во время которой было точно установлено регламентом. Полдня он находился вне ее. Однако идеал регулярного государства, конечно, никогда и не мог быть и не был полностью реализован. С одной стороны, регулярность постоянно размывалась живой жизнью, не меряющейся с механическим единообразием. С другой – перерождалась в реальность бюрократическую. И если идеал Петра I вначале имел известные резоны, то очень скоро он породил одну из основных зол и вместе с тем основных характерных черт русской жизни – ее глубокую бюрократизацию. Прежде всего, регламентация коснулась государственной службы. Правда, чины и должности, которые существовали в допетровской России, боярин, стольник и другие, не отменялись. Они продолжали существовать, но эти чины перестали жаловать, и постепенно, когда старики вымерли, с ними исчезли и их чины. Вместо них введена была новая служебная иерархия. Оформление ее длилось долго. 1 февраля 1721 года Петр подписал проект указа, однако он еще не вступил в силу, а был роздан государственным деятелем на обсуждение. Сделано было много замечаний и предложений, правда, Пётр ни с одним из них не согласился. Это была его любимая форма демократизма. Он всегда давал обсуждать, но потом все делал по-своему. Далее решался вопрос о принятии указа о табеле. Для этого создана была специальная комиссия, и только в 1722 году этот закон вступил в силу. Что представлял собой табель о рангах? Основная первая мысль законодателя была в целом вполне трезвой. Люди должны занимать должности по своим способностям и по своему реальному вкладу в государственное дело. Табель о рангах и устанавливала зависимость общественного положения человека от его места в служебной иерархии. Последнее же в идеале должно было соответствовать заслугам перед царем и отечеством. Показатель направка, который Петр подверг пункт третьей табели. Здесь утверждалась зависимость почестей от служебного ранга. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать или сам место возьмет выше данного ему ранга. Тому за каждый случай платить штрафу два месяца жалования. Составлявший ранний вариант закона А.И. Остерман направил этот пункт против ссоролюбцев, то есть представителей старой знати, которые и в новых условиях могли попытаться местничать, затевать ссоры о местах и почестях. Однако Петра уже больше волновало другое – возможность того, что неслужившие или нерадивые в службе родовитые люди будут оспаривать преимущество у тех, кто завоевал свой ранг усердной службой. Он вычеркнул «соролюбцев» и переформулировал требования соответствие почета и чина так, дабы тем охоту подать к службе, и он им честь, а не нахалом и тунеядцем получать. Большим злом в государственной структуре до Петровской Руси было назначение на службу по роду. Табель о рангах отменила распределение мест по крови, по знатности, приводившее к тому, что почти каждое решение оказывалось сложной, запутанной историей. Оно порождало множество распри, шумных дел, судебных разбирательств. Имеет ли право данный сын занимать данное место, если его отец занимал такое место и так далее? Приказ, ведавший назначениями, был завален подобными делами даже во время военных действий. Прямо накануне сражений очень часто возникали непримиримые местнические споры из-за права по роду занять более высокое место, чем соперник. Начинался счет отцами, дедами, родом, и это, конечно, стало для деловой государственности огромной помехой. Первоначальной идеей Петра и было стремление привести в соответствие должность и оказываемый почет, а должности распределять в зависимости от личных заслуг перед государством и способностей, а не от знатности рода. Правда, уже с самого начала делалась существенная оговорка Это не распространялось на членов царской семьи, которые всегда получали в службе превосходство. Табель о рангах делила все виды службы на воинскую, статскую и придворную. Первая, в свою очередь, делилась на сухопутную и морскую, особо была выделена гвардия. Все чины были разделены на 14 классов, из которых первые пять составляли генералитет, Пятый класс сухопутных воинских чинов составляли бригадиры, этот чин был впоследствии упразднен. Класса шестой-восьмой составляли штаб-офицерские, а девятый-четырнадцатый – обер-офицерские чины. Табель о рангах ставила военную службу в привилегированное положение. Это выражалось в частности в том, что все 14 классов в воинской службе давали право на наследственного дворянства. В статской же службе такое право давалось лишь начиная с восьмого класса. Это означало, что самый низший обер-офицерский чин в военной службе уже давал потомственное дворянство. Между тем, как в статской для этого надо было дослужиться до доколежского асессора, или надворного советника. Примечание. Впоследствии, особенно при Николае I, положение менялось в сторону все большего превращения дворянства в замкнутую касту. Уровень чина, при котором недворянин получал дворянство, все время повышался. Конец примечания. Об этом говорил 15 пункт табели. О воинских которые дослужится до обер-офицерства, не из дворян то когда кто получит вышеописанный чин, он и суть дворянин и его дети, которые родятся в обер-офицерстве, а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить. Прочие же чины, как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян, он их дети не суть дворяне.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 и старее, кто в том классе пожалован был. Характерно и другое, назначив воинские чины первого класса, генерал-фельдмаршал, сухопутных и генерал-адмирал в морских войсках, пётр оставил пустыми места первого класса в статской и придворной службе. Лишь указание Сената, что это поставит русских дипломатов при сношениях с иностранными дворами в неравное положение, убедила его в необходимости первого класса и для статской службы. Им стал канцлер. Придворная же служба так и осталась без высшего ранга. Конец примечания. Из этого положения в дальнейшем проистекло различие между наследственными, так называемыми столбовыми дворянами и дворянами личными. К последним относились статские придворные чины 14 тире, девятого рангов впоследствии личное дворянство давали также ордена дворянин по кресту и академические звания личный дворянин пользовался рядом сословных прав дворянства он был освобожден от телесных наказаний подушного оклада рекрутской повинности однако он не мог передать этих прав своим детям не имел права владеть крестьянами участвовать в дворянских собраниях и занимать дворянские выборные должности. Такая формулировка закона открывала, по мысли Петра I, доступ в высшее государственное сословие людям разных общественных групп, отличившимся в службе и, напротив, закрывала доступ нахалам и тунеядцам. Подход этот диктовался напряженными условиями, в которых проводилась реформа и бесспорно создавал иллюзию общенародного самодержавия. Характерен такой эпизод в связи с тем, что в ряде законодательных актов встречались выражения «знатное шляхедство» или «знатное дворянство». Сенат в 1724 году обратился к императору с вопросом, кого следует относить к этой группе, имеющих определенное состояние кто имеет более ста дворов или по рангам. Петр Первый отвечал, знатное дворянство по годности считать. Военная служба считалась преимущественно дворянской службой, статская не считалась благородной. Ее называли подьяческой, в ней всегда было больше разночинцев, и ею принято было гнушаться. Исключение составляла дипломатическая служба, также считавшаяся благородной. Лишь В Александровской позже, в Николаевское время, статский чиновник начинает в определенной мере претендовать на общественное уважение рядом с офицером. И все же почти до самого конца петербургского периода правительство в случае, если требовался энергический, расторопный и желательно честный администратор, предпочитало не специалиста, а гвардейского офицера. Так Николай I назначил в 1836 году генерала от кавалерии графа Николая Александровича Протасова обер-прокурором Святейшего синода, то есть практически поставил его во главе русской церкви. И тот без года 20 лет исполнял эту должность с успехом, приблизив духовные семинарии по характеру обучения к военным училищам. Однако правительственная склонность к военному управлению и та симпатия, которой пользовался мундир в обществе, в частности дамском, проистекали из разных источников. Первая обусловлена общим характером власти. Русские императоры были военными и получали военное воспитание и образование. Они привыкали с детства смотреть на армию как на идеал организации, Их эстетические представления складывались под влиянием парадов. Они носили фраки, только путешествуя за границей инкогнито. Нерассуждающий исполнительный офицер представлялся им наиболее надежной и психологически понятной фигурой. а Даже среди статских чиновников империи трудно назвать лицо, которое хотя бы в молодости хоть несколько лет не носило бы офицерского мундира. Иную основу имел культ мундира в дворянском быту. Конечно, особенно в глазах прекрасного пола, не последнюю роль играла эстетическая оценка. Расшитый, сверкающий золотом или серебром гусарский, синекрасный уланский, белый парадный канагвардейский мундир был красивее, чем бархатный кафтан щеголя или синий фраг англомана Особенно заметным стало отличие военного от статского, когда в начале XIX века Карамзин отметил это в 1802 году в Вестнике Европы, Эмюссе в 1836 в Исповеди сына века. Связав с романтической модой на траур и печаль, молодые люди оделись в черные фраки, после чего чёрный цвет надолго утвердился за официальной одеждой статского мужчины. До того, как романтизм ввел моду на разочарованность и сплин, в молодом человеке ценилась удаль умение жить широко, весело и беспечно. И хотя маменьки предпочитали солидных женихов во фраках, сердца их дочерей склонялись к лихим поручикам и ротмистрам, весь капитал которых состоял в неоплатных долгах и видах на наследство от богатых тетушек. И все же предпочтение военного статскому имело более весомую причину. Табель о рангах создавала военно-бюрократическую машину государственного управления. Власть государства покоилась на двух фигурах – офицерии и чиновники, однако социокультурный облик этих двух – кариатит – был различным. Чиновник – человек, само название которого производится от слова «чин» чин в древнерусском языке означает порядок и хотя чин вопреки замыслом петра очень скоро разошелся с реальной должностью человека превратившись в почти мистическую бюрократическую фикцию фикция это имела в то же время и совершенно практический смысл чиновник человек жалованье его благосостояние непосредственно зависит от государства он привязан к административной машине и не может без нее существовать. Связь эта грубо напоминает о себе первого числа каждого месяца, когда по всей территории Российской империи чиновникам должны были выплачивать жалования, и чиновник, зависящий от жалования и чина, оказался в России наиболее надежным слугой государства. а Если во Франции XVIII века старое судейское сословие дворянство Мантии, дала в годы революции идеологов третьему сословию, то русское чиновничество менее всех других групп проявило себя в революционных движениях имелась и еще одна сторона жизни чиновника определявшая его низкий общественный престиж. запутанность законов и общий дух государственного произвола ярчайшим образом проявившейся в чиновничьей службе привели и не могли не привести к тому что русская культура восемнадцатого начала девятнадцатого века практически не создала образов беспристрастного судьи справедливого администратора бескорыстного защитника слабых и угнетенных чиновник в общественном сознании ассоциировался с крючкотвором и взяточником уже а Сумароков, де фэнвизен и особенно в капнист в комедии ябеда 1796 год, запечатлевают именно такой стереотип общественного восприятия. Не случайно исключением в общественной оценке были чиновники иностранной коллеги чья служба для взятка брателя не была заманчивой, но зато давала простор чистолюбивым видам. От служащих коллегии иностранных дел требовались безукоризненные манеры хороший французский язык, А в русском языке – ясность лога и изящный карамзинский стиль, и тщательность в одежде. Гоголь, описывая гуляющих на Невском проспекте, выделил именно этот класс чиновников. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. «Боже, какие есть прекрасные должности и службы!» как они возвышают и услождают душу но увы я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников далее гоголь сообщает читателю на невском проспекте вы встретите бакенбарды единственные пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук бакенбарды бархатные атласные черные как соболь или уголь но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах проведение отказало в черных бакенбардах, они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Чиновник же других коллегий, особенно подиящий по выражению Самарокова, кувшинное рыло, гоголю рисовался в облике неопрятного существа и безжалостного взятка брателя. Капнист в комедии «Ябеда» заставил хор провинциальных чиновников петь куплет. «Бери, большой тут нет науки, бери, что можно только в руки. На что ж привешены нам руки, как не на то, что брать?» Гоголевский поприщен записки сумасшедшего рисует такой портрет чиновника в губернском правлении гражданских и казенных палат. Там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкой, рожь такая, что плюнуть хочется. А посмотри ты, какую он дачу нанимает. Фарфоровой, вызолочной чашки и не неси к нему. Это, говорит, докторский подарок. А ему давай пару рысаков или дрожки или бобер рублей в триста. С виду такой тихонькой. Говорит так деликатно, одолжите ножичко починить перышко, а там обчистят так, что только одну рубашку оставит на просителе.